Что тёмным путём можно быстро пройти не только на другой край мира, но и на столь незначительное расстояние я, Каюс, сообразил уже гораздо позже, поэтому потерял кучу времени. И когда наконец добрался до Номинориха, никаких подлатых незнакомцев рядом с ним уже не было. И сейчас, коротко подытожил тот, не ушёл, а именно исчез, буквально только что. По-моему, он заметил, что я за ним наблюдаю. Хотя я старательно смотрел в сторону, но не совсем же я дурак. Э, почему ты думаешь, что заметил? Потому что он сам ко мне подошёл и сказал мне на ухо очень странную фразу: "Когда я был дитя и бог". А потом сразу исчез. Можешь не говорить, что надо попробовать пойти по следу, в смысле, по запаху. Я и сам так подумал, только никакого следа нет. Остался слабый запах в том месте, где он стоял, и всё. Наверное, я просто перестал мусниться, да? Наверное, так, кивнул я и повторил: "Когда я был дитя и бог". В надежде, что произнесённая вслух эта фраза сразу станет понятной. Но нет, не стало. Кажется, где-то я это уже слышал, неуверенно сказал я. Но где, от кого, при каких обстоятельствах? Глухо. Вот и дырявая башка. сна виделся Щэс. Зато его фонтан ветров ещё долго украшал собой площадь, и все срочно вызванные нами друзья успели вдоволь им полюбоваться. Леди Хенну, жену Номинориха, я привёл из нового города тёмным путём, чтобы не теряла кучу времени на дорогу. Остальные добрались сами. Даже Шурв, как ни в чём не бывало, объявился примерно через четверть часа спустя, словно никуда не исчезал. И тут же завёл свою песню о счастливой судьбе столичных поэтов. Дескать, таких мощных источников вдохновения не было у их предшественников даже в древности, когда мир, если верить сохранившимся документальным свидетельствам, изменял свой облик куда чаще, чем нынче. И всё в таком роде. Я особенно не прислушивался, потому что меня наконец-то осенило, видимо, просто по ассоциации, и иных объяснений у меня нет. «Да это же Хименес», — вслух сказал я. «Когда я был дитя и бог, Магер был не селением скромным, а белым чудом вне времен». Хуан Рамон Хименес, испанский поэт. Стихотворение «Когда я был дитя и бог» цитируется в переводе Нателлы Горской. Целиком оно выглядит так. «Когда я был дитя и бог, Магер был не селением скромным». а белым чудом вне времён сияющим огромным всё на своих местах вода земля и небосклон цирк вушка дивный храм домишки светлые хоромы и я сквозь виноград с весёлым псом несусь тропой укромной и мы как ветер невесомы беспечно словно громы и детство мир от мира горизонтом отделён Прошли года, и после горестной разлуки первой вернулся я в мой сказочный Магер. И не узнал Магера. Кругом ни храмов, ни хором, в кладбищенской тоске безмерной, в уединении полном, средь лачук застыла тишина. И я уже не бог, я муравьишка жалкий, смертный. Все пусто. Лишь рассыльная кончита, солнцем сожжена, по знойной улице брёт, вся в чёрном и лицом черна. А вслед за ней ребёнок бог с божественной собакой верной. В себя ребёнок погружён, витает в облаках, в волшебных сферах. Собака так важна и в нужде своей убеждена. А время За ребёнком божеством умочалось время. Кому из нас дано изведать чудо повторения? О, если бы не знать, вовек не знать, не знать старения и снова стать заряой и оставаться божеством вне всех времён и умереть в магер сказочном моём. Что? Какой магер? Кто такой Хеминес? Неслаженным хором накинулись на меня друзья, те, кто стоял поближе и расслышал, что я бурмачу. «Не важно», — вздохнул я. «На самом деле, совершенно не важно. Хотя важнее этого открытия не было для меня ничего».